Глава семнадцатая. «Однако ведьма постаралась», — пробормотала Елизавета. «Веришь в их существование?» «Не знаю», — вздохнула я. «Хотя в моей жизни было несколько странных историй. Один раз кошелек в магазине украли, а денег других не было. У белки не хотела просить. Она мне часто говорила, не бросай сумку, где попала. Портмане утащат». А я только смеялась. Стою с корзинкой продуктов, не знаю, что делать. Очередь движется, надо уйти, и вдруг по радио объявляют. Сегодня выиграла обладательница корзинки под номером 13. Фишка такая у супермаркета была. Проходила под названием «Понедельник – день счастливый». У тележек и корзинок были таблички с номерами. В центре магазина стоял барабан. Его в первый день недели крутили, шар вынимали. Покупателю, чей номер корзинки совпадал с цифрой на мече, продукты дарили. Я ушла домой с полной сумкой, но кошелек ко мне не вернулся. «Странная история с целительницей», — тихо произнесла Елизавета. «Мама обращалась к разным светилам, те не помогли, а какая-то деревенская знахарка справилась с проблемой». «Тебе 32 года», — тихо уточнила я. «Да. К чему клонишь?» Рима Федоровна ждала ребенка, это нам известно точно. Ее многие видели беременной. Давай представим, что все, что тебе сообщила фальшивая Нелли, правда. Дочку Максимовой роняют на пол, новорожденная погибает. Перепуганная до мозга костей Ирина Николаевна берет свою внучку, вручает Римме Федоровне. Да, счастлива! Наконец-то она стала матерью. Ну и в некотором роде тебе повезло. Максимовы тебя обожали, и они намного богаче рожковых. «У тебя было все, что душа могла пожелать». «Мы это уже обсуждали», — фыркнула Лиза. «Ходим по кругу. И при тут мой возраст?» «32 года прошло с того момента, когда Римма Федоровна сообщила мужу радостную новость», — тихо продолжила я. «Если ведьме тогда было 50, то сейчас ей 82. Сейчас многие женщины этого возраста благодаря развитию медицины хорошо себя чувствуют». И не исключен вариант, что баба на метле в день знакомства с Римой Федоровной была намного моложе. Например, ей было 30. В таком случае сейчас она еще не справила семидесятилетия. В 30 все еще глупые, выпалила Максимова. Колдунья определенно была старухой. Ты не дожила еще до сорока, а уже занимаешь ответственный пост в крупном банке. Я еще не справила и тридцатилетия, но стою на верхней площадке карьерной лестницы в компании БАК. Надеюсь, понимаешь, что мой муж не продвигает меня за красивые глаза. Будь я глупой, сидеть бы мне дома. Лиза потрясла головой. Прости, я здорово нервничаю. Эта ситуация меня просто из колеи выбила. Может, для этой цели ее и организовали? Надо съездить в красивое, поговорить с местными стариками. Если ведьма там жила, то они ее определенно помнят. «Зачем она нам?» — поморщилась Лиза. Я опустилась в объяснение. К моей бабушке обращались и до сих пор обращаются те, кому требуется реквизит для съемок каких-то выступлений и концертов. В советские годы у разных киностудий были склады, забитые реквизитом для съемок. Изабела Константиновна, бабушка Степаниды, заведовала одним из них. В 90-е годы XX века, когда кино почти не снимали, Белка, так зовут Изабеллу Константиновну близкие друзья, приватизировала хранилище, в котором работала. Следовало как-то выживать, и старшая Козлова открыла гостиницу «Кошмар в сосновом лесу». Там посетителей развлекали разными страшилками, из шкафов вываливались скелеты и так далее. Все необходимое лежало в приватизированном хранилище. Подробно о бизнесе бабушки Степаниды рассказывается в романе «Развесистая клюква Голливуда». Потом она продала свой отель «Кошмар в сосновом лесу», оставила за собой склады и открыла новый бизнес, которым до сих пор занимается. Аренда декораций, костюмов, реквизита и еще много чего. Белка очень аккуратна. У нее собралась библиотека толстых тетрадей. В них фамилии клиентов, записи, что брал человек, в каком состоянии вернул, заплатил ли полную стоимость аренды и так далее. Сейчас информация в компьютере, но старые тетради бабуля не выкидывает и до сих пор заводит новые. Белка не доверяет интернету. Вдруг у нее информация пропадет. Многие люди которым, скажем так, за 60, похожи на мою бабушку. Они опасаются хранить в компьютере нужные сведения. И ведь случается порой, что данные стираются. А вот тетрадки с записями лежат мирно, кушать не просят. Колдунья, скорее всего, тоже вела учет посетителей. В тот год, когда к ней приезжала Рима Федоровна, в России еще не случилось тотальная ноутбуказация всего населения. Если сумеем заглянуть в архив ведьмы, то вероятно узнаем каким образом она сумела помочь риме федоровне и вообще приезжала ли к ней максимова может ее узнахарки и не было я встала и начала ходить по комнате в твоей ситуации больше всего настораживает женщина которая прикинулась нелли обрати внимание она знает информацию о рожковой способна ответить даже на вопрос как зовут ее собаку хорошо подготовилась к встрече с тобой какова главная цель ее прихода истинный замысел. Чего она хочет добиться? Лишить себя душевным равновесия? Если да, то успех уже достигнут. Но, может, что-то другое у тётки на уме? «Наверное, я охота получить часть наследства моих родителей», — воскликнула моя собеседница. «И какое отношение госпожа Нелли Рожкова имеет к Николаю Максимовичу и Риме Федоровне Максимовым?» — усмехнулась я. «Давай вспомним о документах». Есть свидетельство о рождении. Там указаны твои отец и мать. Есть завещание. На этом точка. По данному вопросу нет вопросов. А раз вопросов нет, то не надо их вопрошать. Лучше чаю зефиром попить, а не продолжать вопросы вопрошать. Это я процитировала сейчас свою бабушку. Ты — законная наследница, дочь своих родителей. Они тебя очень любили. Все, нет проблемы. Давай подумаем на другую тему кто к тебе приходил Настоящий имя и фамилия гости возможно эти данные есть у колдуньи откуда заморгала лиза вспомни что она сказала ведьма правду знает лиза сдвинула брови но это она просто так сболтнула моя мама когда не знала ответ на заданный вопрос восклицала шут его знает на душу та спросить но среди ее друзей никаких шутов никогда не было Случайно выяснилось, что она ездила к колдуньи и вскоре забеременела. До этого лечилась у разных врачей, но ни один не сумел помочь ей зачать ребенка. «Давай съездим, в красивое. «Ведьма правду знает». «Впустую скатаемся. Колдуньи, небось, давно нет в живых», — не согласилась Елизавета. Но я стояла на своем. Колдунья, скорее всего, знает настоящее имя посетительницы. Так она нам и расскажет. И сомневаюсь, что мама ей паспорт показывала. Насупилась моя собеседница. Все мошенники стараются точно узнать, кто к ним пришел. Мне белка рассказывала, как ее подруга обратилась к гадалке. Сказала ей «Я Таня Иванова». Та велела женщине прийти завтра, увидела ее на следующий день и заявила «Вас на самом деле зовут Елена Сергеевна Николаева. В соцсетях теперь почти всех найти можно. У знахарей «Хватка питбуля» и желание вытянуть из посетителей как можно больше денег. А для этого надо понимать, сколько их у человека. С бабушки-пенсионерки, которая пришла с просьбой наколдовать хорошую работу для любимого внука, вроде бы много денег не состричь. Но пенсионерки бывают разные. Кое-кто с виду беднее некуда, а в чемодане под кроватью целое состояние складировано. Все, кто целителями прикидывается, хорошие психологи, они вытянут из человека правду про его финансы. Повторю. «Меня волнует вопрос. Кто с тобой в кафе беседовал? Что фальшивой Нелли надо? Почему она уверена, что ты дочь Анастасии Рожковой?» «Вдруг все ответы мы найдем в местечке красивое. Ты завтра чем занимаешься?» «Завтра воскресенье?» — неожиданно улыбнулась Лиза. Хотела тупо в ванне полежать, потом в халате по квартире побродить. «На работе у нас даже для топ-менеджеров дресс-код, в моем случае строгий костюм, пиджак, блузка» юбка ниже колена или брюки, туфли на каблуке. Естественно, макияж и прическа. Поэтому в свободный день я самаха в неглаженной пижаме, на голове воронье гнездо. Наверное, старею, но у меня пропало желание бежать в гости. И ни в театр, ни на концерт не хочется. «Ты просто устала», — улыбнулась я. «Носить шпалы тяжело физически, а постоянное общение с людьми — большая нагрузка на нервную систему». Давай завтра съездим вместе в населенный пункт красивый. вдруг найдем нужного человека. Если такого нет, то просто подышим свежим воздухом. Елизавета тихонько рассмеялась. Когда папе кто-то говорил, что он зря в дело ввязался, только время потерял, он любил рассказывать в ответ историю. Весна на улице. Влюбленный кот бежит за кошкой. Та удирает со страшной скоростью. Котик несется из последних сил, думает: Май пришел. А холод-то какой, замерз я. Да еще избранница моя с капризами. Решила стрекача дать. Эх, не догоню резвую. Ну и что? Не догоню? Так согреюсь. Ладно, не найдем никого, так погуляем на свежем воздухе. Вот и договорились. Во сколько выезжаем? Давай, ну... Замялась Лиза. В семь, решила я. Сейчас гляну на карте, где это. Валентина Юрьевна говорила, дорога занимает несколько часов. О! Сейчас построили платную магистраль, на не пробок нет. Да поселка красивая, чуть больше полутора часов. Давай в восемь. Лучше в девять, — попросила Елизавета. В восемь тридцать, — улыбнулась я. Ни по-моему, ни по-твоему.